Никогда не превозносился, всегда отстранял от себя соблазн. Это искуситель. Он пользуется сейчас его слабостью и снова вызывает тот голос. Да, конечно, это только дерзкие происки искусителя, который хочет, чтобы Ягвы отвратил от него лицо свое. С великим трудом поднялся он на колени, упал ниц, с мукой прочел покаяние в грехах, с мукой проговорил торжественно, гордо. «О, Аданай, Не согрешил я! Не приступал я! Ты должен напоить меня! Я прославил имя твое! Я хочу воды! Не дай рабу твоему умереть от жажды, ибо я хорошо служил тебе, и ты должен дать мне воды!» Вдруг в пещере раздался голос, скрипучий, знакомый Иосифу голоса римского офицера. Остальные стали расталкивать Иосифа. Да, раздавался вполне реальный голос, это было ясно. Голос говорил по-гречески, что, дескать, известно, галилейские полководец находятся в этой пещере, и если засевшие в ней сдадутся, их пощадят. «Дайте мне пить», — сказал Иосиф. «Даю вам час на размышления», — возразил голос. «Потом мы выкурим вас отсюда». Блаженная улыбка разлилась по лицу Иосифа. Он победил. Он перехитрил и мертвого Запиту, и дерзкого живого Юста, который не хотел подпустить его к плодам. Теперь он все-таки напьется и будет жить. Однако среди товарищей Иосифа оказались такие, которые и слышать не хотели о сдаче. Они помнили магдальские события и считали, что римляне, захватив их, в лучшем случае, может быть, и пощадят Иосифа, сохранив его для триумфального шествия но остальных пригвоздят к кресту или продадут в рабство. Они решили бороться. Почти обезумев от жажды, они воспротивились решению Иосифа. Они скорее убьют его, чем допустят, чтобы он сдался римлянам. А Иосиф жаждал только одного – пить. Пощадят ли их римляне на самом деле или нет – это потом. Пить они им во всяком случае дадут, а эти дураки отказываются. Они же безумцы. «Бешеные псы! Просто смешно, если он после стольких мук сам покончит с собой, не напившись. Из всех закоулков своего истощенного мозга собирал он силы, чтобы отстоять свое решение, чтобы пить, чтобы жить», — долго убеждал он их, но тщетно. Он был один в силах сделать хриплым, огрубевшим голосом последнее предложение. «Пусть хоть каждый не сам себя убьет, а другого». Это меньший грех. С этим они согласились, приняли его предложение, и это было спасением. Они решили кинуть жребий, кто и кого должен убить, и стали бросать кости, которые Иосифу подарил по его просьбе Диметрии Либании. Они просили друг у друга прощения и умирали с исповеданием веры на устах. Когда Иосиф остался наедине с последним из них, он просто вылез из пещеры и ушел к римлянам. Его товарищ застыл в бессильной позе, потом пополз за ним следом. Иосифа принял полковник Павлин. Он поднял руку с вытянутой ладонью, весело приветствуя его, словно спортсмен побежденного противника. Иосиф не ответил. Он упал и сказал «Воды!». Они принесли ему воды. И он, это было самым благочестивым делом его жизни, он удержался и сначала произнес благословение. Благословен ты, Ягва, Боже наш, все создавший через слово свое, и лишь после этого стал пить. Блаженно подставил он губы влажной струе, и она потекла в рот, в гортань, потребовал еще воды, еще, и, сожалея о том, что нужно прервать это наслаждение и передохнуть, пил снова. Улыбался широкой улыбкой, Нелепое во все лицо и пил. Кругом стояли солдаты, добродушно ухмылялись, смотрели. Иосифу дали немного привести себя в порядок. Накормили и повели закованного в кандалы к фельдмаршалу. Пришлось идти через весь лагерь. Всюду теснились солдаты, всем хотелось поглядеть на вождя врагов. Многие добродушно зубоскалили. Так вот тот человек, который в течение семи недель причинял им столько хлопот. Дельный парень. Иные, озлобленные смертью товарищей, посылали ему вслед угрозы, бешено бронились. Другие острили над тем, что он такой молодой, худой и тонкий. «Ну, еврейчик, когда ты будешь висеть на кресте, мухам да птицам нечем будет и поживиться».